Праведница-подвижница Лачуга, слепленная из глины, Сухие мальвы треплются на ветру, Тряпки рвутся на чистоколе. Одноногий цыпленок уткнулся головкой В закрытую сыраюшку. Стынет калека, и все калечное. На крыше флюгер, Работа покойного кулиша соседа.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 — Хоть бы пожалел детей-то. Знака настоящего жду тогда. Измучил ты меня. Ну, какого тебе знака ищу, Господи? Декрет готовит. Кресты, чтобы ему приносили, тогда и печать положит. Слежу. Понес Прокофий полотенце по декрету. Подал полотенце. — А рубахи нету? — спросили. —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 На груди на веревках перевитые тряпками, чтоб не побились четыре бутылки. походное снаряжение.